Глава двадцать четвёртая. Ростов позволил. И им снова пришлось лететь внутренним рейсом. И опять Игнатов нервничал, находясь ни там, ни сям, между небом и землёй. Потом ещё больше переживал, когда от аэропорта им пришлось трястись в стареньком разбитом автомобиле до места. Ни один таксист не желал ехать по бездорожью и убивать личную машину. То, на чём они передвигались, автомобилем назвать было сложно. Какое-то самоходное устройство с неработающей печкой, не закрывающимися плотно окнами и чадящим выхолпами мотором. Причём чадил тот прямо в салон. — Вас подождать? — спросил водитель меланхоличный, малый, с прыщавым лицом в чистом рабочем комбинезоне и грязных резиновых сапогах. а то потом отсюда не доберётесь до города. Подождать, твёрдо ответила Кира, и придётся вам нас здесь повозить. Любой каприз за ваши деньги, оживился малый. Денег, к слову, он Снег забросил немного и, озвучив конечную сумму, обещал сделать скидку. Что с вами поделаешь со столичными? воскликнул он, забирая деньги из рук Игнатова. А Чего же в местном отделении полиции вам транспорт не выделили, не помогли? Коллеги из местного ГРВД пытались помочь. Но выходил со строчкой, повозить их куда угодно и ждать сколько нужно могли, но завтра. Сегодня никак уж, простите. Рейд у нас, областное руководство всё здесь, все на ушах, поймите. Виновато смотрел в их сторону начальник. Они поняли. и поплелись на стоянку такси. А там никакого понимания. Из согласных нашелся лишь Сергей, так звали меланхоличного малого в рабочем комбинезоне. «Сейчас куда?» — притормозил он возле указателя с названием села, где когда-то проживала Мария Марковна Говорова. «На пожарище», — уверенно произнесла Кира. «Что-то хотите там найти?» усомнился Сергей, но послушно повёл машину в нужном направлении. И отвряд ли. Пожарные у нас работают профессионально. Всё до мелочи соберут, чтобы выводы сделать. Здесь поджога точно не было. Уснула старая бабка. Печь давно не топилась, вот и сгорела. А вы слышали о пожаре? удивилась Кира. Она всё время высовывалась вперёд, и Игнатов нервничал. особенно когда Сергей резко притормаживал на кочках. А притормаживал он часто, дорога была ужасной, и Кира подавалась вперёд с такой силой, что вот-вот и головой о ветровое стекло стукнется. Игнатову пару раз даже приходилось её придерживать за плечо. Одни нервы, а не поездка. И если честно, то смысла в этом перелёте он не видел вовсе. Созванивался, говорил, всё что надо услышал, Экспертное заключение прислали на электронную почту. Что ещё надо? Мне кое-что не даёт покоя, хмурилась Кира всё то время, пока они ждали в аэропорту вылета, но пока не хочу озвучивать, почему. Сачтю тебя меня сумасшедшей. Ну вот, кем-кем очкнутый, он её точно не считал и вряд ли когда считать станет. Но раз не хочет говорить до поры всё молчит. Игнатов косился на неё, находил её уставшей, но всё равно красивой и молчал. Приехали. В очередной раз резко затормозил Сергей. Следующий пункт назначения какой? Надо будет с местными властями пообщаться. Кира неуверенно свесила ноги из машины над глубокой лужей. Её замшевые ботиночки явно были не для местного ландшафта. Заметив это, Сергей подал чуть вперёд. Остановив машину на бугарке, порошем подсыхающей крапивой, поинтересовался: "Тут лучше?" А Кира неуверенно кивнула. Вздохнув, Игнатов поспешил на помощь и резко дёрнув её на себя, подхватил её на руки. "Тавач майор!" округлила Кира глаза в глумливом испуге. «Что вы такое творите? Ты бы еще на шпильках сюда прикатила!» — проворчал он ей на ухо и поискал подходящее место, чтобы ее поставить. «Кроссовки твои где, Кира? Ты же вылетала в них!» «В сумке», — ответила она коротко и прошептала ему на ухо. «Может, это мой злой умысел, а, товарищ майор? А то ведь не дождусь от вас инициативы». так и умру одинокой. Он поставил Киру на пятачок твёрдой утоптанной земли в метре от пожарища и неожиданно легонько щёлкнул её по носу. «Инициатива, говоришь, ждёшь», — пробормотал он в полголоса и пошёл вперёд. И уже, отойдя довольно далеко от неё, закончил свою мысль. «Папенька нам с тобой даст инициативу. Такую инициативу даст». На пожарище они пробыли недолго. После проливных дождей, они шли неделю после пожара, тут мало что можно было рассмотреть. Сажа смешалась с грязью, сгоревшие доски просели, даже комнаты дома не угадывались в образовавшемся хаосе. "Поехали", проворчала Кира, оттирая подошву замшевых ботиночек о крапиву. "Теперь в сельскую управу, или как там она называется?" Глава сельского поселения, миловидная, стройная женщина среднего возраста, встретила их благодушно. Принялась тут же поить чаем с домашним вареньем, выставив на стол сразу четыре банки. И начала травить байки о жителях села. Говорову она не помнила. Заступила в должность совсем недавно и даже пропустила сам факт её возвращения. В отпуске была. На море ездила с внуками. А призналась она, наворачивая сливовый джем ложками: "Мне позвонили и сообщили, что у нас в селе ЧП". Ни сожаления, ни паники в голосе. Складывалось ощущение, что пожары для местных обычное дело. "Нет, но случаются", равнодушно отреагировала на вопрос Игнатова глава сельского поселения. Дома старые, деревянные, печки ещё в некоторых сохранились, старые, прогоревшие давно, пожароопасные. От газификации некоторые старики отказываются. А говровой так вообще не было в селе долгие годы, года 3, а то и больше не появлялось. Так мне селяне рассказывали. Представляете, в какой упадок пришло старое строение. Ага, она вместо того, чтобы о помощи попросить, Просушить дом как следует. Не зима же была, ну. А она взялась топить его. Да в ночь оставила огонь. Ночью печь топилась, — уточнила Кира, попивая чай мелкими глотками. Да, соседи видели дым из трубы. И показания под протокол пожарному инспектору дали. Все серьезно было, вы не подумайте. Покончив со сливом джем, женщина переключилась на малиновое варенье. И вскрытие тела производилось. И заключение эксперта имеется. Я правда его не видела, но точно знаю. Заключение Игнатову присылали. Медицинские термины в переводе на нормальный язык означали: смерть наступила в результате отравления угарным газом. Но это же логично, так? Сначала задохнулась, а потом сгорела. А её племянница не приезжала хоронить тётку. Я не знаю. Я же была с внуками на море. Она одну за другой съела три ложки малинового варенья. Вам надо с местными поговорить, с соседями. С алкашом этим проклятым. Кроме него и ее даже никто и не успел повидать. Алкаш их встретил абсолютно трезвым и даже на похмелку денег не запросил в обмен на информацию. Он показался Игнатову вполне себе нормальным, тихим человеком, даже немного испуганным. Сразу как они вошли, тот принялся оправдываться и трясти какими-то бумагами. Оказалось, что... копиями протоколов допроса, подтверждающими, что у него есть алиби на момент гибели Говоровой. Она гадко меня встретила, сразу погнала. Начал он жаловаться, когда понял, что никто его арестовывать не станет. И двинуло так, что я в дверь вылетел. Вела себя как как зверина. А раньше Раньше она себя так вела? поинтересовалась Кира, не рискнув присесть на табуретку у входа, покрытую полотенцем сомнительной свежести. Скажете тоже, фыркнул сосед. И денег давала, и наливки плеснёт в стакан. А она же всегда вино ставила. У неё сливы и вишня урождались. С пустыми руками я от неё не уходил, а тут синикум наградила так двинула словно не она это была высокой какая-то стала выросла что ли и это показалось вам странным удивилась будто кира она же не видела вас давно и вы её не видели сколько года 2 3 3 не уверенно проговорил он могла отвыкнуть позабыть и вы с хмельных глаз могли что-то такое напутать. — Ну да, конечно. Сгоревшая лежала в морге на столе, метр с кепкой. Я ж ходил, смотрел, любопытно было. А меня в доме встретила дыл, да, все метр восемьдесят будут. — Что, усохло, что ли? Игнатов с Кирой стремительно переглянулись. — Вы к чему клоните, уважаемый? подошёл к нему почти вплотную Игнатов. Что это была не она? Ну вы же узнали её в лицо, разве нет? В лицо узнал. А по фигуре нет. И силы в тёте Маше никогда не было такой. А там чёрт её разберёт. Может, ты напутал чё с пьяным? Вам надо у Михалыча спросить. Это кто? Это эксперт наш. Он и доктор, и пекарь, и токарь, и аптекарь. Довольной шуткой сосед Говор вы рассмеялся. По мертвекам он спец. На три района пашет, никому больше. Никто не желает такой работянки. А так может и грипп полечить, и ангину, и чирив вскрыть. Он на три район работает, но живёт тут. Сегодня дома. Нынче у него баня, так что Вряд ли разговор у вас выйдет. В смысле, баня. Пьет он, — пояснил мужчина и с тоской глянул на дверь, намекая, что им пора убираться. Вот балабол, — возмутилась супруга Ивана Михайловича, строгая пожилая женщина в темно-синем сатиновом платье до пола и с длинными рукавами. Мой Михайлович никогда не пьет, а в бане... Сто грамм для здоровья. И в разуме всегда. Он даже под ста граммами может к столу встать и не ошибется ни разу. Иван Михайловича в бане не было. Накинув на белую футболку ватник, он сидел на скамейке и на заднем дворе с сигаретой и мечтательно глядел в небеса. Старые растянутые треники были закатаны до колен, а Буд Михайлович был... в грязные худые галоши на босу ногу поприветствовав гостей и узнав причину их визита он встал со скамейки заметно качнулся и проговорил а вас не обманули господа столичные полицейские дама ударившая моего приятеля никакого отношения не имеет к говоровой Нет, может, и имеет, но это точно была не Маша. То есть в пожаре погибла не Говорова. Говорова только умерла она раньше, а не на пожаре. Насколько раньше Кира выступила вперёд, не замечая, что вязнет ботиночками в мокрой траве, который зарос задний двор эксперта. Намного раньше. Может, год, а то и два назад. Тут я не мастак такие заключения делать. Серьезное оборудование нужно, чтобы установить точное время. И умерла Мария Говрова от раны в черепе. Огромной такой раны. Шансов выжить не было. Как же она могла сохраниться такое время? Что? Тоже во время пожара было обнаружено захоронение в доме? Не было никакого захоронения. У Маши Говоровой в доме ледник знатный был в подполье. Ещё дед её мастерил по всем правилам. Никакого холодильника не надо было. Сам у неё там мяс хранил однажды. Бычка зарезала, а холодильник потёк. Вот к ней и ходил на поклон. Она мясо хранила там, пока я холодильник новый не купил. Там её тело и было обнаружено в подполе в том самом леднике, который ещё её дед. Мы поняли, оборвал его неторопливую речь Игнатов. То есть вы хотите сказать, что сгоревший была Мария Говорова, но не та, что ударила соседа в день приезда. Не знаю, кто его ударил, кто приехал сюда и дом сжёг. Но Маша Он орал давно. Он почесал только что выбритую шею со следами порезов и добавил тише. Год 2 назад, а то и больше. Чертовщина какая-то. Вспылил неожиданно Игнатов и присел на скамейку, утонув ботинками в высокой мокрой траве. Я же читал ваше заключение о вскрытии. Там чётко было прописано, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. Так? Так. Отозвался Иван Михайлович и не твёрдо дважды ступив, уселся рядом с Игнатовым. Но я был вынужден так написать. На меня было оказано давление. Что что? Кем это вытрящился на него Игнат Игнатов? местными полицейскими? Да нет, что вы? Глава поселковый просился со слезами. Какая, говорит, разница, что ты напишешь? Бабка старая померла 2-3 года назад. Кому до этого есть дело? Но её убили, и тот, кто её убил, возможно, явился сюда спустя 3 года и поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления. Возмутилась теперь уже и Кира. Она была зла на всех, и на себя в первую очередь, зачем переобулась. Игнатова хотела удивить путешествия по посёлковой грязи в замшевых потелёнах. Стоит теперь по щиколотку в воде, и мало того, что заболеть может, так ещё и ботинки теперь на выброс. Зла была на этого патолога анатома, встающего к прозекторскому столу в полупьяном состоянии. а потому что один на три района может себе позволить зла на главу сельского поселения любительницу варенья не захотелось ей огласки не пожелала прерывать отпуск с внуками на море сгорела бабка и сгорела какая разница когда и от чего она погибла факт её смерти подтверждён чего огород городить кому это надо так выходит я с вами не соглашусь вытянул шею В свежих порезах Иван Михайлович. Пожар был нужен не для того, чтобы скрыть следы преступления, а для того, чтобы скрылась правда. Кому-то надоело, что Маша Говорова считается живой. Надо было обнародовать её гибель. Пусть и таким вот примитивным образом. Видимо, сочли, что тут лаптями ещё ездят. Изгоревшее тело не отличат от трупа минимум годичной давности дилетанты. Всю обратную дорогу от села до районного центра они молчали. Слушали работу без конца чихающего мотора Серёгиной машины и молчали. Но стоило высадиться, началось Как так можно, товарищ полковник? возмущался Игнатов, тут же доложив полковнику Ростову. Фальсификация экспертного заключения это преступление. Согласен, отозвался полковник неприятным скрипучим голосом. Но я с этим сам разберусь. Это не твой уровень, майор. Заканчивайте там дела и Нам необходимо выяснить, как именно уже Говорова попала в село на каноне пожара. Майор Ростова, как раз этим сейчас и будет заниматься. На машине точно никто в посёлок не приезжал. Будем искать таксистов. А если её туда соучастник доставил, а машину не светил, спрятал в лесу, скажем. Нет тут лесов, товарищ полковник. И даже посадок нет. Поле от края и до края. Будем выяснять. И сколько же вы там выяснять собрались? В гостиницу снова селиться станете? У вас билеты на сегодня обратно на самолёт. В голос полковника просочилась тревожная отцовская забота. Сегодня и вылетим. Нам помогают. Помогать им взялся всё тот же Сергей, который возил их туда и обратно. Он никуда не уехал, когда столичные полицейские вышли из его машины. Брелся он названивать всем подряд, маршируя вдоль бордюрного камня на стоянке такси. Нашёл. Кинулся он прямо под ноги Игнатову, когда тот уже совсем было собирался пересесть на другую машину, поприличнее, чтобы поездить по городу. Нашёл механа. Он возил вашу бабку в тот день. Сначала по городу, потом в село повёз. Не хотел до да заплатил в четыре цены. Откуда он её забирал? с автовокзала. Она автобусом из Москвы приехала. Точно? Точнее не бывает. Он сейчас подъедет, сами спросите.